Еще одна монтанская школа улетела к Млечному пути. Все было на месте, кроме школы. Желтые дорожные знаки предупреждали водителей, чтобы те ехали осторожнее, потому что рядом школа. На знаках силуэты мальчика и девочки с учебниками под мышкой. Знаки придумали специально, чтобы водители ехали осторожно, а ученики этой школы росли ответственными гражданами. Вот только школы не было. Я думаю обо всех тех, кто едет медленно и осторожно, но не видит никакой школы и удивляется, куда она подевалась. А многие наверняка решают, что просто ее не заметили. Сами виноваты. Как можно просмотреть школу? Легко, потому что никакой школы нет. «Я ездил по той улице на рыбалку в долину. Школа была на месте, дети на переменах играли во дворе, а на уроках учились считать и запоминали имя десятого президента Соединенных Штатов. Два года назад я был занят и не появлялся там недели три, может, месяц. А когда все же поехал, так задумался о предстоявшей рыбалке, что не обратил на школу внимания». Подразумевалось, что школа на месте, ибо стояла там много лет, а школы не имеют привычки ходить на прогулку. Тем же вечером я возвращался назад. Сумерки подбирались к последней стадии. Проезжая мимо школы, я заметил какие-то перемены, но под гипнозом воспоминаний твердо верил в реальность этой школы и почти видел ее. «Хотя что-то в ней было не так. Тогда я не понял, что. Какая-то школа стала неправильная. Я вспоминал о ней временами, неделю за неделей, но не понимал, в чем дело. Мне не нужно было в те края, и школа оставалась очередной маленькой загадкой моей жизни. Потом я снова поехал на рыбалку и на этот раз смотрел на школу очень внимательно. «Ну и разумеется». Ее там не было. Школу унесли. Я до сих пор не представляю, куда и зачем это понадобилось. Так вот, дорожные знаки до сих пор призывают водителей к осторожности, поскольку рядом школа. Интересно, почему их не прихватили с собой, когда разбирали школу? Может, забыли про знаки и решили, что они там никому не нужны? И потому здесь осталось только... «Дело пропавшей школе. Надеюсь, она все же на этой планете, а не черт знает где».